кислородных коктейлей, огуречно-кремовых масок. Ведь было логово на Третьей Новоостанкинской. Там поливаемыми растенницами поднимались над своими горшками все три ее дочери. От кого появился третий плод, достоверно известно. Участие в скоротеченной связи с бабой директора фондовой биржи, где заложила Машка первый кирпич состояния, не отрицается ни единым биографом. Будущий житель Хайфы сам признал дочь и немало впоследствии был обрадован ее сходством с собой. Рыжая и гробоносая стерва а г р и п и н а совершенно не походила на соломенно-пышную мать. Неутомимые же львицы, прижимающие тогда к груди очередную новорожденную, по всей видимости, все равно было, от кого она родила и куда и к кому потянется чадо. После рождения а г р и п и н ы Нашла где-то Машка древнюю няньку-старуху. Ковыляла та по квартире, Покаркивая на старших ударовских дочек И грея м л а д ш и е бутылочки. А суровая мать, немного оттая в гнезде, Вновь выскакивала во двор к проворному немцу, Отщелкивала по носам висящих повсюду в машине присосочных зверьков, Хватала затянутую в кожу баранку И направляла опель к о р д ы н к и с ее знаменитыми офисами. а то, словно примериваясь, отмечалось шинным визгом на Москворецкой. Впрочем, Кремль был занят обычным своим колдовством и знать в то время не желал об удивительном существовании бабы. Бред взорвется читатель. Как простая лимитчица смогла так стремительно воцариться в столице? Но если даже и смогла, нельзя находиться почти одновременно в столь разных местах и заниматься столь разными делами. Играть на бирже, посещать тренажерные залы, нежиться в солярии, толкать перед собой в супермаркетах тележки с продуктами, жарить, парить, стирать, шлепать сопливых дочек позаду, в те же самые мягкие и податливые попки целовать их и сажать на свою шею раскиданных по всей Москве любовников. Обыкновенный человек неизбежно разорвется. Но ведь баба необыкновенна. Добавим лирики в ее несомненную каменность, Частенько казалась женственной Машка. Один из журналюк набросал впоследствии желтому, как осенний лист, журнальчику. Залезая в опель и оставляя на мостовой итальянские туфли, высотой шпилек, сравнимый с Эйфелевой башней, грациозно переносила она затем босые ноги на уютный ворсистый коврик салона, становясь тогда в глазах очевидцев стеклянно хрупкой. Трогательно нащупывали ее плоские деревенские ступни, специально приготовленные для вождения тапочки, и влезали в них. Белопышной рукой со светофорно-красными ногтями мелькал при этом малахитовый браслет, туфли подхватывались с асфальта и помещались на заднее сиденье. Пристально оглядев себя в зеркальце, х л о п а л а дверью Угарова, газ нажимался удобной тапкой, и вот уже канареечный вихрь мчал навстречу Кутузовскому. Несчастным для грузинского князя днем приветила Машка его арбатский монарх. Помимо двух сельджуков-брокеров, которых окликала она не иначе, как в и т ь к о й и ф е д ь к о й и стрельца-охранника, таскался за повелительницей, как и Енис-твоятель, замечавший все движения бабы и все ее жесты и мечтающий, подобно Петрову Воткину, вылепить из нее теперь уже Мадонну Московскую. Изнывая от скуки, томился на мраморных руках хозяйки карликовый пуделек. Заметив рулетку, Угарова тотчас была зверька любителю зелья и приложилась к фишкам. Двумя-тремя бархатными словами только и перекинулась гостья с поспешившим навстречу хозяинам. И пропал грузин со всеми потрохами своими. Поначалу кавказец еще бодрился. Прибегая в казино по неотложным делам, прибыль, убыль, недоимки с дрожащих рабов, рисовал себя настоящим обреком, уверяясь, ничем не отлично у г а р о в а от прочих здешних девиц, счет которых у него пошел уже на вторую сотню. И всхлопывал крыльями, хорохорился и похаживал гоголем себя, успокоив, ничего не стоит ему в один момент бросить бабу и в тот же вечер набрать, как и прежде бывало, хоть корзину белоголовых розанчиков. Даже распоряжался слугам своим насчет бандинистых сучек.